Глава семьдесят третья. Я не куплюсь на этот вызов. Мы молча смотрим, как гвардейцы тащат Хатсона прочь. Он не пытается сопротивляться. Но они то ли боятся его, то ли мстят ему, потому что они затянули кандалы слишком туго, так что ему тяжело идти. Должно быть, этого нури и добивалась». Она с довольным видом смотрит, как гвардейцы исчезают за углом. Куда они идут? К грузовому лифту? Или же она приготовила для него камеру на этом этаже? Наверное, все таки к грузовому лифту. И я отмечаю про себя, что надо будет спросить миссис Джеймисон, где этот лифт, потому что я не допущу, чтобы Хадсон провел ночь в тюрьме. Ни за что. Когда звук цепей, волочащихся по дорогому ковролину, Затихает, Нури поворачивается к нам с милой улыбкой. А теперь позвольте мне показать вам ваши комнаты. Это звучит так дико, что я не сразу реагирую на ее слова, а затем огрызаюсь, испытывая ярость и страх. Вы же не думаете, что после того, что вы сейчас сделали, мы просто спрячемся в наших комнатах, как послушные дети, не так ли? Флинт делает шаг вперед и кладет ладонь на моё предплечье, но я сбрасываю ее. Я зла на него. Может быть, он и не знал, что задумала Нури. Но он не выступил в защиту Хадсона. «Я ожидаю, — говорит Нури, — что вы сделаете то, что в такой ситуации делают все, что вы поступите благоразумно. А в настоящее время благоразумнее всего вам было бы отправиться в ваши комнаты». «Разобрать вещи и остыть». Она сужает глаза. «Сегодня жарко не по сезону». Это угроза. Притом не очень-то завуалированная, но мне плевать. Паника охватывает меня, лишая кислорода, давя на грудь. Я делаю глубокий вдох, потом еще и еще, считаю до десяти, до двадцати, до пятидесяти. Я проговариваю про себя название десяти находящихся здесь предметов, пытаюсь сосредоточиться на том, как пальцы ног упираются в стельки кроссовок, но ничего не помогает. Я продолжаю смотреть в лицо Нури, вижу ее взгляд, и это уничтожает меня. Как и мысли о том, что Хадсон сейчас в тюрьме, что он уязвим, а я ничего не могу сделать, чтобы помочь ему. Наверное, поэтому я и накидываюсь на Флинта. «Ты знал, что так будет?» Он качает головой, но при этом избегает смотреть мне в глаза. И идет вперед с каменным выражением, а на его челюсти ходят желваки. Это приводит меня в еще большую ярость. Это безэмоциональное существо, так не похожее на Флинта, которого я знаю. Что это значит? Весь этот уикенд? Это просто ловушка? Но кто ее устроил? Нури или Сайрус? Я в панике смотрю на Мейси, которой обычно удается успокоить меня. Но по ее глазам вижу, что она так же ошарашена, как и я, что заставляет меня психовать еще больше. Но я все же ухитряюсь держать рот на замке и не распускать нюни, пока Нурис спускается с нами на один этаж ниже и ведет нас в наши комнаты. Мне нужно время. Не для того, чтобы успокоиться, а для того, чтобы оценить ситуацию, обдумать мой следующий ход. И если для этого мне надо оказаться в моей комнате, что ж, так тому и быть. Коридор, по которому мы идем, великолепен. Бальный зал, мимо которого мы проходим, восхитителен. И так огромен, что там, вероятно, могла бы разместиться тысяча гостей. В любое другое время я пришла бы в восторг. Но сейчас я почти ничего не замечаю. Все мое внимание, все мое существо сосредоточено на Хадсоне и на ярко-синие нити внутри меня. Я не знаю, как это работает. До недавнего времени я даже не знала, что эти нити существуют, пока не обнаружила внутри узы сопряжения с Джексоном. А потом мне было слишком страшно, чтобы также внимательно приглядываться к узам сопряжения с Хадсоном. Я боялась, что они покажут мне больше, чем я хочу увидеть, и я узнаю слишком много о нем. А он — обо мне. Боялась, что мне это слишком понравится. Боялась, что я не смогу отказаться от этого, что я не смогу отказаться от него. Но теперь я берусь за нить этих уз с такой же решимостью, с которой обычно хватаюсь за платиновую нить. Я испытываю острую потребность найти его — почувствовать, убедиться, что он невредим. Как только мои пальцы обхватывают нить этих ус, я чувствую его внутри себя, чувствую, как он сжимает свою часть. И на меня обрушивается столько эмоций, что я едва не спотыкаюсь. Я не готова анализировать эти эмоции, не готова признать их. И поэтому я начинаю перелопачивать слои наших отношений, пока не нахожу ту часть, которая мне нужна, просто Хадсона. Я ожидаю, что он будет так же напуган, напряжен, обеспокоен, как и я сама. Но я не чувствую ничего такого. И это могло бы испугать меня, если бы я не чувствовала внутри него тепло вместо тревоги, спокойствие вместо страха. Хадсон в порядке. В полном порядке, во всяком случае, пока». Значит, у меня есть время, чтобы придумать, как вытащить его, прежде чем Нури перейдет к следующему этапу своего плана, в чем бы он ни состоял. Жаль, что она не выдуманная злодейка из книги или фильма, готовая проговориться о своем гнусном плане, чтобы героиня смогла придумать, как сорвать его. Но это реальная жизнь, а не книга и не кино. И Нури явно не такая дура, чтобы выкладывать кому-то свои планы. Правда? впечатление человека, способного похитить кого-то и посадить в тюрьму, она тоже не производит. И тем не менее, вот к чему мы пришли. Я опять сжимаю ярко-синюю нить и испытываю воодушевление, словно ощутив удар током. Хадсон по-прежнему жив и по-прежнему силен, а только это и имеет значение. «Это твоя комната, Грейс». говорит Нури, остановившись вместе со мной перед красивой голубой комнатой. «Здесь тоже висит люстра работы Дейла Чехули, стоит изящная серебристо-белая мебель, а кровать застелена покрывалом, которая чисто случайно всего на один оттенок светлее, чем узы сопряжения, на которые я смотрю последние пять минут». Я киваю, и взглядом сказав Мейси: «Зайди ко мне после ухода, Нури», Вхожу в комнату. Нури задерживается перед дверью, словно ожидая, что я скажу ей спасибо и закрою дверь. Но скорее ад замерзнет, чем я сделаю то или другое. Она пригласила нас сюда на праздник и чтобы помочь нам придумать, что делать, а затем сделала разворот и, не задумываясь, посадила Хадсона в тюрьму. Я ни за что не стану ее благодарить. И ни за что не закрою эту дверь. Ведь она может запереть ее с той стороны. Возможно, эта комната и является собой воплощение роскоши. Но если запереть дверь снаружи, она тоже превратится в тюрьму. Нет, я не стану сознательно отказываться от свободы. Ведь свобода стольких людей зависит от того, смогу ли я сохранить свою. Поэтому вместо того, чтобы сказать что-то Нуре, Флинту или остальным... Я опускаю свой рюкзак на полку шкафа рядом с дверью и начинаю рыться в нем, повернувшись к ней спиной. Я чувствую, что она ждет, слышу ее дыхание. Но когда становится очевидно, что я не сдвинусь с места, она протягивает руку и начинает закрывать дверь. «Спасибо, не надо!» Я вытягиваю каменную руку и каменную ногу и не даю двери закрыться. Теперь Нури выглядит уже не шокированный, а заинтригованной и насторожённый. Очень-очень насторожённый. «Полагаю, тогда мы оставим ее открытой», — говорит она, прежде чем продолжить свой путь по коридору. «И мои друзья следуют за ней, как утята за уткой, или как верные слуги. Думаю, следующие несколько дней...» покажут, что к чему.